Глава 29 В машине мы с Адамом болтаем, как старые друзья. Это приятно. Не возникает неловких пауз, и ни один из нас не отпускает язвительных острот в адрес другого. Просто беседа ради беседы. Мы говорим о Эйве, о том, как я спустила кучу денег в магазине, и о любви Найджела к готовке. Мы шутим и даже смеемся. Мы ни разу не вспоминаем об Ирландии, Марке или детях. Адам, на удивление, хорошо знает, как добраться до дома Найджела. Интересно, он там тоже уже бывал? Может, он как-то навещал Эйву? Меня посещают искушение спросить, но есть еще кое-что, о чем мне хотелось бы знать сильнее. «Почему ты так мил со мной?» – шепчу я, опуская голову и нажимая на кнопку, когда мы входим в лифт. «Потому что так поступают друзья, и Эйва бы мне ни за что не простила, если бы я не приглядывал за тобой». Я поднимаю взгляд и замечаю, что в глазах Адама блестят слезы. Мы оба решаем больше не болтать о пустяках. Найджел открывает дверь еще до того, как мы успеваем постучать. И я готовлюсь к противному взгляду, которым я уверена, он меня одарит. Найджел и Адам обмениваются странным рукопожатием, потряхивая пальцами и сталкиваясь кулаками, за которым следует мощный удар левыми плечами и похлопывание по спине. Это и есть ответ на мой незаданный вопрос. Адам точно уже гостил у Найджела. Они близкие друзья. «Как она?» – спрашивает Найджел, внезапно уже меньше напоминая ветреного пятнадцатилетнего подростка и больше озабоченного друга. «Она справляется, явно демонстрирует признаки улучшения», – обнадеживает его Адам. «Отличные новости! О боже, она заставила меня поволноваться», – говорит Найджел. «Да, это был явный звоночек, согласен. Мне не стоило разрешать ей сюда ехать». «Просто я подумал...» Адам вздыхает. «Это не твоя вина, чувак», – настаивает Найджел, убеждённо глядя на меня. «Ты делаешь всё, что можешь. Эйва бы гордилась тобой». Я сглатываю огромный комок в горле и переминаюсь ноги на ногу. Вот бы Эйва была здесь. Не думаю, что я смогу выносить эту негативную атмосферу до завтра. Может, мне стоило бы снять комнату в отеле, но я решаю не делать этого». «Я не могу позволить себе остановиться на неопределённый срок в отеле, даже в самом дешёвом и сомнительном. В итоге мне всё равно пришлось бы вернуться к Найджелу. Если мне кажется, что сейчас ситуация неловкая, то когда я вернусь, поджав свой обанкротившийся хвост, всё будет в десятки раз хуже. Придётся перетерпеть». «Ты поел?» – спрашивает Найджел. «Ага, я перехватил сэндвич в больнице», – говорит Эдом, высовывая язык. «Чё, вкусняшка?» – шутит Найджел. «Давай на кухню, соображу тебе что-нибудь по-быстрому». Мужчины уходят. Я тащусь в хвосте. «Интересно, ничего, если я пойду в спальню, в которой ночевала?» Но Найджел до сих пор никак не отреагировал на мое присутствие, и я начинаю чувствовать себя незваной гостьей. «Ты идешь или как?» – спрашивает Наджел оглядываясь на меня. «Я?» «Нет, невидимая женщина рядом с тобой». «Да, ты. Могу предположить, что ты голодна». Если хочешь поужинать, тебе придется помогать. Ты здесь уже так долго, что официально утратила статус гостья. Теперь ты часть мебельного гарнитура. Пошли. Я улыбаюсь так отчаянно, что мне кажется, у меня проклюнется новая морщинка. Такое облегчение, что я не в опале. И Найджел и Адам прикладывают все усилия, чтобы принять меня. Это странно, но я им благодарна. Найджел передает мне тяжелую деревянную разделочную доску и несколько красных и зеленых перцев фахита сойдет?» – спрашивает он. «Ням», – отвечаем мы с Адамом одновременно. «Ты была права, кстати», – говорит Найджел, передавая мне острый нож. Я подпрыгиваю, когда верхний свет отражается от лезвия из нержавеющей стали, драматично преувеличивая его остроту. «Все в порядке», – произносит Адам, опуская глаза на перцы у меня в руке. «Просто нарежь их ломтиками». Когда моё сердце перестаёт отчаянно биться, лицо вспыхивает от осознания того, какой нелепой была моя реакция. Адам, понимающий, мне улыбается. Как будто он ждал, что меня передёрнет. Странно. Найджел не обращает внимания на мой маленький срыв и продолжает болтать. «Как я и сказал, ты была права. Сэм был в опасности. Неделю назад мать похитила его из дома опекунов. Копы искали его. У меня по позвоночнику пробегает дрожь. что? Ты была права, Лаура. Я услышала его и в первый раз, но не думала, что когда-нибудь устану это слышать. Ты действительно спасла его. Молодец. Я роняю нож, чуть было не укоротив свою ногу на целый размер. Не могу поверить, что Найджел хвалит меня. Я была уверена, что он считает меня сумасшедшей. Спасибо, говорю я. Где он сейчас? Я могу его повидать? Найджел подходит ко мне поближе и берет мои руки в свои. Нет, Лаура. Ты не можешь его повидать. Я киваю, а по моим щекам обильно текут слезы. Я знала ответ еще до того, как задала вопрос, но он все равно ранит меня в самое сердце. Он счастлив? Я с трудом сглатываю. Он вернулся к своему опекунам на Лонг-Айленд. Он очень счастлив, – произносит Найджел хриплым голосом. Маленький мальчик сумел пошатнуть напускную суровость Найджела, и он вот-вот продемонстрирует эмоции. Если моргну, могу проглядеть это». Я хватаю кухонное полотенце и промакиваю глаза. Найджел повторяет за мной, а затем передает платок Адаму, у которого в глазах тоже стоят слезы. «Ох, уж этот чертов лук!» – хлюпает носом Найджел. Меньше чем через час я улавливаю великолепный запах, доносящийся из кухни, и желудок начинает урчать, пока я в нетерпении жду на диване. Найджел изо всех сил старался работать с нами, но в конце концов жутко психанул из-за того, что Адам слишком мелко порезал курицу. Меня он отстранил от помешивания соуса, потому что я делала это по часовой стрелке, а не против. Он выставил нас из кухни и запретил возвращаться, пока не подаст ужин. «Та-дам!» – объявляет Найджел, неся горячую тарелку к обеденному столу. Его яркие оранжевые прихватки сочетаются с вкусными цветами хрустящих овощей. «Налетай!» – гордо произносит он. Я тороплюсь к столу и откусываю огромный кусок, даже не успев сесть. «Я думала, Эйва не вернется домой до завтра», – говорю я, накладывая полную тарелку. Адам не отвечает. У него рот набит едой. Вместо этого он качает головой и сглатывает с такой силой, что я вижу, как комок проталкивается в горло. «А кто тогда сидит здесь?» – указываю я на тарелку, стоящую напротив свободного стула. Найджел хмуро смотрит через весь стол на обескураженного Адама. «Я думал, ты ей сказал. А я думал, ты сказал». «Как я мог ей сказать? Я не видел ее весь день», – огрызается Найджел. «Ну и я не мог ей сказать», – говорит Адам в перерыве между едой. «Я не хотел никого огорчать». «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» «Кто и что должен был мне сказать?» – издаю я стон. «Ты мог сказать ей по пути из больницы», – говорит Найджел, кивая в мою сторону. Адам хмурит брови, морщит нос и разве что только язык не высовывает. «Эти двое хуже разругавшихся пацанов». Если бы я не так сильно злилась на них за то, что они что-то от меня скрывают, я бы, наверное, рассмеялась. – Ладно, Лаура, – начинает Найджел, и мне тут же становится не по себе от тона его голоса. – Подожди, – прерывает Адам, обходя стол и забирая нож и вилку у меня из рук и кладя их на дальний конец стола, а затем подходя обратно и проделывая то же самое с моим стаканом воды и тарелкой. В итоге пространство на столе напротив меня остается абсолютно пустым. Довольно глядя на пустоту передо мной, он произносит «Продолжай». Найджел кивает Адаму, как будто говорит «Молодец». Он делает глубокий вдох перед тем, как сказать «Это Марк», – выпаливает он, – «зачем следует еще несколько более глубоких вздохов? Уф». Я смотрю на него в ожидании, что он скажет что-то еще, но это все, что я получаю. «Он здесь, я знаю». «Знаешь?» – фыркает Адам, брызжа пережеванной морковкой через весь стол в сторону Найджела. Найджел с отвращением смотрит на липкую лужу на столе. «Фу, господи, Адам! Не говори с набитым ртом!» Я больше не могу сдерживать смех. Адам тоже смеется и похрюкивает. Найджел не смеется. «Значит, ты в порядке?» – спрашивает Найджел. Я пожимаю плечами. «Наверное. Я видела его в больнице. Это было немного странно, но сейчас я в порядке». «О, слава богу!» – произносит Найджел, опуская плечи и сутулясь. «Я ужасно боялся тебе сообщать». Адам снова начинает смеяться, но на этот раз я не вижу ничего смешного. «О да, Найджел, неудивительно, что ты пытался спихнуть всю грязную работу на меня», – говорит он. Найджел пожимает плечами и ударяет Адама кулаком в руку. «Я думал, ты немного иначе отреагируешь», – говорит Найджел. «Чего ты от меня ожидал?» «Не знаю». «Я думал, ты будешь в шоке», – добавляет Найджел, немного невротично помахивая рукой. «Кажется, он не знает, то ли взять меня за руку, то ли обнять, то ли прибегнуть к старому доброму похлопыванию по спине». Он решает не делать ничего из перечисленного и просто кладет руки на колени. Я слышу, как внизу по коридору смывается унитаз и к нам приближаются шаги. «Черт побери!» – вскрикиваю я, вскакивая со стула. Стул отлетает и громко ударяется об искусственный камин чего на мраморной каминной доске появляется огромная трещина. Марк робко стоит в углу, у него дрожит челюсть. «Лаура!» – орёт на меня Найджел, бросаясь к камину, чтобы оценить ущерб. Громкое жужжание атакует мой слух, а на глаза опускается тёмная пелена. «Не смей падать в обморок», – предупреждаю я себя. «Не сейчас». «Теперь-то что?» – спрашивает Адам. «Ты же сказала, что знаешь, что Марк здесь!» Когда я говорила «здесь», я имела в виду «здесь» в Нью-Йорке, а не «здесь» в квартире. О боже, боже!» Мои ноги превращаются в желе, и мне приходится ухватиться за стол, чтобы не упасть. Марк подходит, чтобы подхватить меня, но чем ближе он оказывается, тем сильнее я дрожу. Он быстро ретируется. «Помоги ей!» – кричит он Адому. Я больше не могу с этим бороться. Такое чувство, что мои веки весят больше, чем все тело вместе взятое. И они просто закрываются. Проснувшись, я обнаруживаю, что лежу на постели. Голова покоится на мягкой подушке, а ноги подняты и лежат на двух пушистых подушках. Моя юбка задралась выше колен. Из-под нее выглядывают безразмерные бабушкины панталоны в горошек. Марк сидит возле меня, держа руками за талию. Он не заметил, что я проснулась. Я чувствую, как при каждом вдохе вздымается его грудь. Он наклоняется ко мне и нежно целует меня в лоб. Мне так отчаянно хочется, чтобы его губы двинулись ниже и дотронулись до моих. Какого черта? Я так злюсь на себя, что меня начинает трясти. Почему я даю слабину? Почему я наслаждаюсь его запахом и получаю удовольствие, изучая контуры его лица? Меня все еще чертовски влечет к мужу, и это бесит. Я ерзаю под ним, и он замирает. Как будто смущен тем, что я застукала его за проявлением чувств. Я приподнимаюсь, сажусь и откидываюсь на подушке. Марк встает, смотрит на меня, а затем снова садится. Он проделывает это несколько раз, прежде чем решает остаться в сидячем положении. Отлично выглядишь, говорит он, ковыряя за усеницу. Я улыбаюсь, вспоминая, как он жутко волновался на нашем первом свидании и чуть не отодрал ноготь на большом пальце. Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь, должно быть николя тебе заботиться. Я не специально веду себя стервозно. Это искренний комплимент. Николь, очевидно, хорошо на него влияет. Он не такой худой, как я помню, и не такой бледный. Но выглядит он так, будто постарел на 10 лет». «Все по тебе скучают», – шепчет Марк. Я теряю бдительность и расслабляю напряженные плечи. Мне нужно было это услышать. Я тоже по ним скучаю. «Они меня не забыли?» – спрашиваю я, моля о том, чтобы меня разубедили. «Конечно нет. Они бы ни за что тебя не забыли. Думаю, им просто хочется, чтобы ты вернулась домой. Нам всем этого хочется». Мои плечи снова напрягаются, сковывая шею. Мне хочется верить ему. Ужасно хочется. У меня дрожит нижняя губа, оно сморщится, ведь на лице отражаются все чувства. «Я думала, ты хочешь от меня избавиться». «Нет, это ты решила, что я хочу от тебя избавиться». И ты не хуже меня знаешь, что если ты что-то вбила себе в голову, нет смысла с тобой спорить. Я закатываю глаза. Он прав. «Ты видела фото?» – спрашивает Марк, стараясь говорить непринужденно, но позорно проваливая эту миссию. Дрожь губ не спрячешь ни за какой улыбкой. Я копаюсь в кармане, но нахожу там лишь бумажный платок и несколько монет по 10 центов. «Его нет», – дрожу я мелкой дрожью. «Ничего страшного», – отмахивается Марк. Не переживай за этого. Мои глаза наполняются слезами, которые стекают по щекам, а все тело вздымается. Это не скупые слезинки, которые я в последнее время так часто проливаю. И не обильные слезы, которые я проливала, когда Найджел увез Сэма в полицейский участок. И не слезы, стекающие тонкой струйкой, когда я думаю о том, как сильно скучаю по детям. Это совершенно иные, реальные слезы. Их невозможно удержать. Они обжигают лицо и застилают глаза. Они все текут и текут, как будто из меня вытекают часы, дни и даже недели усталости. «Все в порядке, все в порядке», – шепчет Марк, нежно поглаживая меня по спине. «Нет, не в порядке», – всхлипываю я, вытирая нос рукавом. «Совершенно, совершенно не в порядке. Ты считаешь меня сумасшедшей, да?» Марк опускает голову и не произносит ни слова. «Я не виню тебя в этом», – признаюсь я. «Я тоже считаю себя сумасшедшей». Пальцы Марка проскальзывают мне под подбородок и слегка наклоняют мою голову, чтобы я посмотрела ему в глаза. Его яркие голубые глаза потускнели, а под глазами, словно тяжелые мешки, пролегли темные круги. «Я понимаю, случилось нечто столь ужасное, что смыло их обычное сияние, и оно может уже никогда не вернуться». «Можно кое-что спросить у тебя?» – наконец произношу я, и мой плач превращается в надрывные рыдания. «Разумеется», – улыбается он, – «ты всегда можешь спрашивать меня о чем угодно». Я втягиваю воздух сквозь зубы и выпускаю его с приглушенным свистом. «Ты правда пытался меня убить?» Я не пытаюсь скрыть напряженность вопроса цветистыми фразами. Мой тон не звучит печально или так, будто я извиняюсь. Но я не обвиняю его ни в чем. Это всего лишь пять слов, вместе складывающихся в до боли серьезный вопрос. И тем не менее, они застревают у меня в глотке, как осколки разбитого стекла. Я понимаю, что сумасшедшие злодеи со склонностью к убийству обычно не признаются всем подряд в своих неудавшихся преступлениях. Но я просто обязана спросить. В душе я знаю, что поверю в то, что ответит мне Марк. «Нет, Лаура, я никогда не пытался тебя убить» я снова откидываюсь на мягкие подушки и дышу. Мне всерьез приходится заставлять себя вдыхать воздух и выдыхать его обратно, иначе я просто перестану это делать. Теперь можно спросить о детях. Марк знает, что я хорошая мать. Даже если он меня больше не любит и хочет быть с Николь, он не станет запрещать мне видеться с детьми. У меня все еще валит сердце от того, что отношения между мной и Марком уже никогда не будут прежними. Но люди расстаются. Такое случается. И все же мы можем оставаться хорошими родителями. Марк берет меня за руку, я не отдергиваю ее. Я опускаю потяжелевшие веки. «Ты останешься, пока я не усну?» – шепчу я. Марк сжимает мою руку. «Конечно». Позже, когда мы уже долго лежим наедине в тишине, Марк отпускает мою руку, но я не шевелюсь. «Лаура? Лаура, ты спишь?» – тихонько спрашивает Марк. Я издаю стон но чувствую себя слишком усталой, чтобы складывать звуки в слова. «Мне пришлось заставить тебя думать, что ты в опасности», – шепчет Марк. «Это был единственный способ. Я не шевелюсь и даже не дышу. Марк, должно быть, решил, что я сплю, иначе он бы ни за что не признался в чем-то столь ужасном. О, Боже!»